«Ангья, мы доставим тебя туда, где находится сокровище. На нее смотрел, снова повернувшись к ней, белолицей Гдема с железным обручем на голове. «Большего от нас не требуй. Тебе придется отправиться с нами и самой заявить свои права на ожерелье, там, где оно теперь, тем, кто хранит его. Летающему зверю отправиться вместе с тобой нельзя». Его придется оставить. Как далек путь, властитель. Губы Гдема начали растягиваться все шире. Очень далек, высокородная. Но продлится он одну лишь долгую ночь. Я благодарю вас за вашу любезность. Хорошо ли будут заботиться в эту ночь о моем крылатом коне? С ним не должно случиться ничего плохого. Он будет спать до твоего возвращения. На большем, чем этот, звери доведется лететь тебе, прежде чем ты увидишь его снова. Почему ты не спрашиваешь, куда мы тебя доставим? Нельзя ли нам отправиться поскорее? Мне бы не хотелось надолго покидать дом. Можно. И он посмотрел на нее пристально снизу вверх, а его серые губы снова широко растянулись. Что произошло в последующие несколько часов, Семли рассказать бы не смогла. Так было все торопливо, суматошно, непонятно. Она сама держала голову крылатого, пока один из земляных вонзал длинную иглу в его золотистое полосатое бедро. Семли чуть не вскрикнула, но животное только дернулось, добродушно заурчало и уснуло. Несколько гдема, Подняли и унесли его, судя по всему, лишь с трудом пересилив свой страх. Потом она увидела, как игла вонзается в ее руку. Быть может, для того, подумала она, чтобы испытать ее храбрость, потому что спать ей вроде бы не захотелось, хотя она не была в этом уверена до конца. Время от времени приходилось садиться в повозку, что двигалось по двум металлическим полосам, и ехать сквозь железные двери, и через сводчатые подземные залы, целые сотни их. Один раз повозка покатилась через подземелье, границы которого по обе стороны пути уходили во мрак. И мрак этот наполняли крылатые кони, огромные стада крылатых коней. Она слышала их хрипловатое воркование, и в свете огней повозки увидела их. Когда же разглядела еще и с ней, оказалось, что крылья у животных обрезаны, и они все слепые. Она зажмурилась, чтобы не видеть. Потом были новые коридоры и новые подземные залы, новые серые бесформенные тела, суровые лица и надменные голоса, и вдруг ее вывели на открытый воздух. Была ночь. Земли радостно, с чувством облегчения подняла глаза к звездам и единственной взошедшей луне. На западе между тем сходила маленькая Хелики. Но по-прежнему вокруг были Гдема. Теперь они предложили Семьли подняться то ли в пещеру, то ли в повозку, какой она еще не видела. Что это было, она так и не поняла.